Я решил, что мне нужно позабыть разницу в возрасте, в положении, быть безжалостным, короче, спуску не давать. И я пошел в атаку. Не очень-то стесняюсь в выражениях. Я выпалил все, что думаю о поступке Доскола, садился с самом и потребовал от него признания вины. Глазки Марка Семеновича бегали по сторонам. Под градом обвинения он выглядел весьма пришибленным. Мне не возражал и не отпирался. "Не придавай этому значения", посоветовал он примирительно. — «ну мало ли что бывает". "Может, и пообедаешь?" предложила Ирина. "В доме врага я не ем", отрезал я. Ну меня занесло, покладисто сказал Донской. Он чувствовал, что рынцы у него в пушку. Ну, ты меня извини. Ну действительно, зачем я это брякнул? Ну, нет, оскорбили вы меня при всех, а извинения просите наедине не выйдет. Сумели публично напакостить, при всех и прощение просить, придется. — Ну хорошо, покорно сказал Марк Семенович. — Боевитости, всегда присутствий данского не было. Если ты настаиваешь, я согласен. Я, пожалуйста, в следующий раз, ну нет, извился я, когда еще будет следующий раз, Придется писать публичные извинения. В газету что ли, спросил данской. В газету бессмысленно, газета ни при чем, — размышлял я вслух. Они этого печатать не станут.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 Зачем так льдар, сказала Ирина укоризненно. чтоб в следующий раз не ни ведь что, а думал бы прежде, жестко сказал я. Максимёныч, не пишите заявления. Я же старше тебя, что же ты ругаешься? Возраст не оправдание для подлости, высказал я мысль в общем-то весьма верную. Я не знаю, что писать.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 Поскольку я старый маразматик», — предложил я начало заявления. Как тебе несовестный дар, обиделся Донской. Не вам говорить о совести, ответил я. Да ты присядь, сказала Ирина. Ну что ты все носишься по квартире? В доме врага я не сижу, отрубил я, понимаю, что начинаю становиться смешным». Ладно, пишите. И Донской под мою диктовку настрачен такой текст. Уважаемый Алексей Владимирович,